Глава 76. Нина лежала на спине. Каменный пол под ней, казалось, кренился и колыхался. Ногу раздирала мучительная боль, а в груди было странное ощущение, будто она наполнена водой и тонет. Нина пыталась вздохнуть, но воздуху удавалось зачерпывать лишь крошечными глоточками. Было холодно и темно, она почти ничего не видела. Периодически она впадала в забытье. Но внезапно сознание прояснилось, и она услышала плач девочек. Она селилась окликнуть их по именам, но из горла вырывался лишь клёкот. А потом она кашлянула, и грудь взорвалась болью, словно в неё впились тысячи осколков стекла. Нина, Нина, ты где? пискнул в темноте детский голосок. Она вытянула руки и нащупала под собой камень. Он был мокрый, холодный и мокрый. «Это моя кровь?» — подумала она. Локтем упираясь в пол, Нина приподнялась, на что ее тело отозвалось еще более одуряющей болью, и ей пришлось навалиться на один бок. Изо рта хлынула кровь. Она сумела сплюнуть и вздохнуть, и прочистила горло. «Все хорошо, девочки, девочки, я с вами», — прохрепела Нина. Она взмокла от пота. «Или это не пот, а кровь?» Откуда в ней столько крови? Она попыталась сесть, но боль была столь ому упомрачительной, что она снова едва не потеряла сознание. "Нин, мы не можем пошевелиться, нам больно", пожаловался голосок. Нина затруднялась определить, кому он принадлежал Мее или Софи. Перед глазами проносились разные образы. Макс выстрелил в неё три раза в ногу и в грудь. Он хотел её убить. Почему она до сих пор жива? Она жалела, что нельзя повернуть время вспять. Лучше бы её выбор пал на человека, с которым ей было бы просто и весело. На что ей испаляющая страсть? Ей нужен добрый, скучный парень, который бы заботился о ней, валялся на диване, смотрел футбол, а она рожала бы от него детей. Нина поднесла руку к груди, из неё хлыстала кровь. Она ощущала биение своего сердца, Ритмично выталкивавшего из неё жизнь. Нога была словно охвачена огнём. Она попыталась дотянуться до неё и не смогла. Снаружи донёсся низкий рокот. Ина поначалу не поняла, что это может быть, но потом в воображение нарисовала вертолёт. Рокот звучал всё громче и громче, и на мгновение ей подумалось, что вертолёт сядет у входа в пещеру, что полиция узнала, где спрятали её и девочек. Рокот перерос в рёв. который затем стал постепенно удаляться. Вертолёт пролетел мимо. Рокот смолк, и её снова окутала тишина, нарушаемая лишь всхлипами девочек.